Вулканы. Вулканы называют огнедышащими горами, да и само их общее название происходит от имени древнеримского бога огня вулкана. Извержение вулканов крайне опасное для людей природное явление. Самый распространенный вариант вулкана – это гора, в центре которой есть углубление – кратер размером от нескольких метров до нескольких километров. От кратера вглубь идет вертикальный канал, называемый жерлом. Жерло ведет в расширяющуюся камеру, очаг магмы. Магма — греческое слово, означающее месиво. Что же представляет из себя магма? Совсем недавно мы говорили о тектонических плитах. Их еще называют литосферными. Так вот, перемещаясь, плиты наползают друг на друга, в результате чего их края уходят глубоко вниз, вглубь земных недр, в более глубокие слои мантии. Поскольку давление там значительно больше, края плит начинают плавиться. Вот эта раскаленная смесь расплавленного вещества, плиты и жидкой мантии и называется магма. А затем это вещество накапливается, ему становится тесно, и оно ищет выход трещину в земной коре. Это случается в основном на границах плит. Именно поэтому места распространения вулканов совпадают с районами сейсмической активности. Однако не только на границе могут извергаться вулканы. Если какая-то часть плиты опустилась вниз не с самого краю, Сценарий будет тот же. Потому и вулканы не обязательно имеют вид горы. Иногда извержение может произойти практически на ровном месте. Тогда это будет гейзер, то есть вертикально бьющая струя раскаленной лавы. Впрочем, вулкан запросто может вырасти за счет остывающей магмы. Но вернемся к извержению. Когда в очаге накапливается много магмы, Давление становится слишком сильным и начинается извержение вулкана. Магма, попавшая на поверхность, называется лавой. Лава поднимается по жерлу и выбрасывается на поверхность Земли. Если лава густая, то она довольно быстро застывает, и вулкан превращается в высокую гору с крутыми склонами. Такой вулкан называется коническим так как имеет форму конуса. Если лава жидкая, она быстрее растекается и медленнее остывает. Склоны таких вулканов пологие и по форме похожи на перевернутый щит, поэтому и называются щитовыми. Если лава очень вязкая, то она может застыть в канале, образовав пробку, но давление снизу выталкивает ее, Поэтому происходит сильное извержение с выбросом в воздух вулканических бомб, камней и каменных глыб, достигающих порой размеров небольшого грузовика. Некоторые из них имеют почти жидкое состояние и, вращаясь в воздухе или в воде, приобретают почти правильную сферическую форму. Лава – совершенно уникальное состояние вещества. Когда расплавленный лавовый поток течет по склону вулкана, он кажется жидким. Но при этом, если кинуть в него камень или даже целую глыбу, они отскочат от его поверхности, как от стенки. Потому что лава, по сути, сама является камнем, только расплавленным. При извержении на поверхности вместе с лавой выходят пары воды, газы, вулканическая пыль и тучи пепла. Пыль и пепел разносятся ветром на сотни и тысячи километров. При выпадении вулканического пепла останавливается транспорт. Воздушные фильтры и радиаторы не справляются с пеплом. Под его весом гибнут посевы и ломаются деревья. В лесах вспыхивают пожары. В озерах, чья поверхность плотно покрывается пеплом, гибнет рыба. Даже дома порой не выдерживают его веса. В Японии при извержении 1980 года на город Якиму, находящийся в 130 километрах от вулкана, выпало 600 тысяч тонн вулканического пепла. Во время извержения Крокотау в 1883 году частички вулканической пыли облетели вокруг Земли два раза. Вулканы, которые время от времени извергаются, называют действующими. Если извержения конкретного вулкана прекратились, если их очень долго не было, то такие вулканы называют потухшими. Хотя нередко, казалось бы, потухшие вулканы вновь начинают извергаться. В свое время в Исландии проснулся вулкан, который, по данным исследователей, спал перед этим пять тысяч лет. В 1943 году в Мексике на Крестьянском поле начал расти вулкан. За пять дней он вырос на 160 метров. Через три года его высота составила 518 метров. За 9 лет он вырос в высоту больше трех километров и потом уснул. Сейчас на суше несколько сотен действующих вулканов. Ежегодно происходит 2-3 десятка извержений. В нашей стране действующие вулканы есть на Курильских островах и на Камчатке. На Камчатке находится и вулкан Ключевская сопка, чья высота 4750 метров. На дне океанов тоже происходит немало подводных извержений.